Глава третья. Вы в период фертильности. Итак, есть предположение, что именно гормоны определяют, какую версию себя женщина представляет в тот или иной момент. Это хорошо иллюстрируется характером перемен в ее поведении в ответ на скачки уровня половых гормонов в течение цикла. А надо сказать, эти перемены намного любопытнее, чем убеждения, добрые сто лет неизменно преобладающие во всех разговорах о женских гормонах, Перед месячными дамы становятся капризными. Между тем, эта грубая, безграмотная, оскорбительная карикатура искажает поразительно тонко устроенную систему, призванную создавать благоприятные условия для зачатия и имплантации эмбриона в матку. И как вы вскоре убедитесь, гормональные изменения не только влияют на мышление, чувство и поведение самих женщин, но и способны также воздействовать на то, как мыслят, чувствуют и поступают другие люди. И если это не круто, то уж и не знаю, что считать крутым. Ваш авуляторный цикл не менструальный. На случай, если вам впервые встречается такая трактовка менструации, объясню. Овуляцией называется ежемесячное высвобождение созревшей яйцеклетки, которая готова к оплодотворению с последующим развитием в эмбриона человека. И хотя мы привыкли называть женские ежемесячные циклы менструальными, такое определение, полагаю, уводит от сути предмета. Выход яйцеклетки из яичника и есть апофеоз всего этого шоу, а вовсе не менструация, как мы считаем. И потому с этого места и далее, говоря о циклах, мы будем подразумевать именно овуляторный, а не менструальный. Во всяком случае, такая терминология принята в науке. И вы, надеюсь, Согласитесь, что нейроэндокринология описывает механизм настроенный столь тонко и изысканно, что равного ему вы ещё не встречали. В широком смысле этот цикл можно разделить на две фазы, и каждая отводится под решение одной из двух задач, которые требуется от женского организма для выполнения репродуктивной функции. Это зачатие, его координирует доминирующий во время первой половины цикла эстроген, и имплантация в матку, Здесь роль координатора принадлежит прогестерону, превалирующему во время второй фазы. Фаза подготовки к зачатию в нашем цикле, её ещё называют фолликулиновой фазой, начинается в первый день. Это первый день менструации и длится до того момента, пока яйцеклетка во время овуляции не выйдет из фолликула, что обычно происходит на 10-14 сутки. Любопытно, что хотя каждый месяц не один, а несколько фолликулов начинают развиваться, только самому развитому и сильному, называемому доминантным, даётся шанс сформировать внутри себя полностью созревшую яйцеклетку. Остальные фолликулы, уступающие ему по жизнеспособности и силе, запрограммированы усохнуть и погибнуть, что позволяет организму в каждом цикле выставлять для потенциального зачатия самую сильную, лучшую яйцеклетку. Таким образом, еще до зачатия в организме женщины происходит естественный мини-отбор. В этот период уровень эстрогена повышается, подготавливая организм женщины к выходу яйцеклетки из яичника и способствуя образованию внутри матки функционального слоя эндометрия для возможной беременности. Кроме того, под влиянием эстрогена структура выделяемой шейкой матки слизи меняется, делаясь более гостеприимной для спермы. Если та окажется по близости. В эту фазу уровень эстрогена возрастает, достигая пика как раз накануне овуляции, то есть при высвобождении зрелой яйцеклетки из фолликула. Фаза имплантации, называемая также лютеиновой фазой, начинается после овуляции, когда в только что лопнувшем фолликуле образуется временная железа, именуемая жёлтым телом. Его задача секретировать прогестерон уровень которого всю вторую часть цикла неуклонно повышается и достигает пиковой точки обычно на двадцатые-двадцать вторые сутки. Авуляторный цикл во многих отношениях прекрасно иллюстрирует, до какой степени изменение этих двух гормонов влияет на образ нашего мышления, чувства и поведение в зависимости от того, какие процессы предназначен регулировать каждый из них. Эстроген отвечает за координацию процессов, связанных с зачатием, и значит, мы должны обнаружить, что в той фазе цикла, которую управляет этот гормон, женщины выступают в более подходящей к зачатию версии себя. Прогестерон же ответственен за процессы, создающие благоприятные условия для имплантации и беременности. Следовательно, мы обязательно увидим, что в той фазе цикла, когда доминирует этот гормон, женщины становятся уже другой версией себя. способствующие именно имплантации и беременности. Далее в этой главе мы обсудим психологию и поведение женщин во время первой половины цикла, когда доминирует эстроген. В частности, сосредоточимся на том, как повышенные уровни этого гормона, наблюдающиеся в период возможного зачатия, влияют на мышление, чувства и поступки женщин. Наши изыскания наглядно продемонстрируют Каким образом гормоны влияют на то, в какой версии себя мы находимся в конкретный день? И ещё позволит, как на моментальном снимке, увидеть, от каких гормональных метаморфоз отказываются женщины, практикующие контрацепцию пилюлями. Как мы узнаем в главе 4, один из эффектов оральных противозачаточных средств, благодаря которому вы не беременеете, состоит в том, что они предотвращают гормональный каскад, запускающий овуляцию. Но препараты не просто не допускают созревания и выход яйцеклетки из яичника, в чём и заключается целевой эффект гормональных контрацептивов, а отвращают тело и мозг от прочих вещей, проделывать которые предназначено женскому телу и мозгу в тот отрезок цикла, когда яйцеклетка готова покинуть лопнувший фолликул. Для некоторых женщин это может быть благом, а для других — ещё как сказать — Однако мы не поймём, к чему приведёт и чем обернётся для вас предохранение таблетками, пока не разберёмся, какая вы, как себя ведёте и что чувствуете, когда они на вас не действуют. Давайте посмотрим, как могла бы выглядеть эта естественная, безпилюльная версия вас. Секс в благоприятное для зачатия время Если вы, подобно миллионам американских женщин, отмаились в своё на школьных уроках здоровья с их кандовым языком, надо полагать, уже имеете представление, что проделывает эстроген с нашим телом от шеи и ниже, чтобы способствовать репродукции. Вам немного рассказывали о гормонах гипофиза, немного о том, как утолщается эндометрийский слой матки, но скорее всего, не особенно просвещали ещё об одной составляющей процесса репродукции. не менее важный, чем выход созревшей яйцеклетки из яичника, хотя без этого компонента общая картина никак не складывается. И это, друзья мои, секс. Это сегодня женщина может забеременеть без участия партнёра мужского пола, но так было не всегда. На протяжении почти всей истории человечества репродукция происходила старым, добрым, предписанным эволюцией способом. Юноша и девушка знакомились, влюблялись, начинали детей в процессе небезприятного для обоих интимного общения, которое позволяло мужским гаметам оказываться в непосредственной близости к яйцеклетке. Учитывая, что эстроген отвечает за способствующее зачатию половину цикла, мы должны обнаружить, мало того, что он стимулирует развитие внутриматочной слизистой оболочки, так ещё и меняет психологию и поведение женщины. в благоприятствующую зачатию сторону. И с этой задачей эстроген справляется на все 100. Для начала обсудим, как сказывается эта фаза цикла на сексуальном желании женщины. Поскольку для репродукции необходимо, чтобы сперма оказалась вблизи яйцеклетки, это означает, что от женщины требовалось заниматься сексом. Если точнее, для репродукции необходимо, чтобы секс случался у женщины в тот отрезок цикла, когда вероятность, что в результате сперма встретится с высвободившейся из фолликула яйцеклеткой, наибольшая. И хотя яйцеклетка особо очень нетерпеливая и предпочитает разрушиться, чем куковать более суток неоплодотворённой. Сперматозоиды в погоне за ней сохраняют живость в женских половых путях на протяжении примерно 5 суток. Это означает, что для зачатия Осепь женского пола должна иметь половой контакт в течение 24 часов с момента овуляции или в какой-то из примерно 5 дней до овуляции. Это так называемое окно фертильности. Если снова вспомнить, что эстрогену по должности полагается направлять поведение тела в благоприятствующую зачатию сторону, мы должны обнаружить, что увеличение выброса эстрогена Примерно совпадающие по времени с овуляцией, обостряет сексуальный аппетит женщины в сравнении с тем, какой она ощущает в неподходящие для зачатия периоды цикла. И выясняется, что так оно и есть. Как показали многочисленные исследования, в периовуляторную фазу цикла, примерно за 5 суток до и в сам день овуляции, у женщин отмечается усиленное сексуальное желание, и эта перемена обусловлена повысившимся уровнем эстрогена. Например, одно исследование выявило прямую зависимость между изменениями в либидо на протяжении цикла и меняющимися уровнями эстрогена. Для его измерения в течение двух циклов брали образцы слюны, тогда как изменения в уровнях прогестерона оказались обратно пропорциональны переменам в сексуальном желании женщин. Подобные гормонально опосредованные модели скачков либидо Были также выявлены у лесбиянок и даже у нечеловекообразных приматов. Могу поручиться, вы даже не представляли, что вот это общее у вас и у макака резус. С точки зрения эволюции подобные перепады в сексуальном желании имеют смысл только потому, что способствуют изменениям в половом поведении. Если вы даже сели в самолёт, он не доставит вас в тропический рай Бора-Бора, пока не взлетит. И значит, мы должны обнаружить, что периавуляторная стадия цикла связана с усилением актуального сексуального поведения. И да, ещё как связано? Например, в ходе одного исследования у 68 женщин, имеющих постоянного полового партнёра, собирали образцы суточной мочи на протяжении нескольких циклов, чтобы точно определять наступление овуляции. Самих испытуемых просили вести дневник ежедневного сексуального поведения. И как показали результаты, на стадии цикла близкой к окну фертильности женское сексуальное поведение резко активизировалось, после чего устойчиво снижалось по мере циклического ослабления фертильности во второй фазе цикла на фоне высоких значений прогестерона. Аналогичные результаты получены также многими другими экспериментами. и подкрепляют тезис, что указанные эффекты обусловлены изменениями половой мотивации женщин в период, когда возможно зачатие. Обратите внимание, и я намерен периодически повторять эту мысль, поскольку она легко забывается. Сказанное мной не означает, будто в это время женщина непременно надеется забеременеть. В сущности, если вы в чём-то похожи на меня, то занимаясь периовуляторным сексом, отчаянно надеетесь не забеременеть. К сожалению, эволюция не сочла нужным озаботиться нашими желаниями по поводу зачатия. Напротив, естественный отбор благоволил психологическим, физиологическим и поведенческим признакам, которые способствовали успешному продолжению рода без учёта наших желаний по части размножения. Только не надо винить в этом Дарвина. Вините лучше своих предков. Эти эволюционные признаки унаследованы нами от про пра пра пра пра бабушек, которые достаточно исправно продолжали свой род, чтобы через много поколений передать их нам. В разрезе эволюции такие перемены в сексуальном поведении в зависимости от фертильности исполнены большого смысла. Интимные отношения не только способствуют сохранению пары, помогая укреплять эмоциональную близость между партнёрами. Ещё одноклассная штука, которой мы обязаны сексу. Но и служит верным способом передать гены следующему поколению. И в том, что гормоны активируют наше сексуальное поведение как раз в то время, когда у нас открывается окно возможностей для зачатия, заложена старая как мир, но никем не отменённая здравомыслие эволюции. Объектом одного особо крутого исследования стало изучение роли приятного послевкусия от секса, что, между прочим, вполне реальная вещь. это любовное нега, лёгкость и блаженство, как фактора, способствующего эмоциональной близости у 214 пар молодожёнов. Учёные обнаружили, что интенсивность сексуального послевкусия, то есть как долго после полового акта сохраняется шлейф приятных ощущений, предсказывает удовлетворённость этих пар браком. Теперь отступим на шаг и посмотрим на секс в целом. Сами знаете. Интимные отношения это хорошо и приятно. Но все мы понимаем, что секс куда лучше справляется с задачей передавать гены, когда в нём участвуют двое, чем когда он происходит в одиночку. Не скажу, что в этом есть что-то дурное, и можете не сомневаться, что дамы по всей вероятности больше склонны предаваться этому занятию, когда дело близится к овуляции и флюиды источаемого либидо зашкаливают. Но если для вас это единственный вид секса, Значит, вы на пути в эволюционный тупик. А поскольку не связанный с эволюционным тупиком секс истории требовал, чтобы женщина имела половой контакт с живым, движимым сексуальным желанием мужчиной, учёные предположили, что гормональные перемены в женском организме в преддверии овуляции, повышенный в сравнении с прогестероном уровень эстрогена, должны также побуждать даму пускать в ход самые первоклассные и безотказные ухищрения. Для привлечения партнёра. В подтверждение этой гипотезы исследования показали, что по ходу цикла женщины ощущают себя более сексуальными, охотнее пробуют новое для себя и прилагают больше стараний, чтобы выглядеть привлекательно во время высокой фертильности. Кроме того, на этом же фоне они предпочитают более броский макияж, носят и покупают сексуальную одежду и выбирают вещи красного цвета. который, как известно, делает даму особенно привлекательной и желанной в глазах мужчины. Как предполагает это изыскание, эстрогену принадлежит ключевая роль в мотивации особ женского пола повысить собственную привлекательность, причём пик подобных стараний приходится на периоды цикла с максимальными значениями уровня эстрогена. Под действием этого гормона, в силу того, что он координирует все способствующие зачатию физические действия, Женщины ощущают себя сексуальнее и проявляют больше интереса к различным ухищрениям, которые делают их неотразимо притягательными и желанными для мужчин. Эстроген также повышает интерес к сексу и готовность к половому контакту. Но далеко не со всяким встречным поперечным. Учитывая существенные инвестиции, которые женщинам приходится вкладывать в продолжение рода, вспомним долгие 9 месяцев плюс риск Безвременной кончины в родах, о чём мы говорили в главе 1. Мы по идее не должны обнаружить, что все наши старания и ухищрения направлены к возможности заняться сексом с кем попало, с любым подвернувшимся обладателем Y-хромосомы. Напротив, женщины должны придирчиво отбирать партнёров, сообразуясь с наличием у них определённых качеств. В частности, мы должны увидеть, что эстроген повышает заинтересованность женщин в наличии у мужчин качеств, способствующих репродуктивному успеху. Сексопильность кроется в гормонах их обладателя. Это очень многослойная идея, и поэтому давайте я познакомлю вас с её основами. Прежде всего, выбор партнёров для любви и секса способен принести женщинам эволюционные выгоды двух типов. К первому относятся выгоды, влияющие на способности самой женщины выживать и успешно продолжать род, то есть на её эволюционную приспособленность. Их называют прямыми. Это любовь, стремление заботиться, нежность, ужины в ресторане, взносы на текущий совместный счёт и готовность окружить вниманием нынешних или будущих детей. А в виду того, что выгода этого типа даёт больше всего репродуктивных преимуществ, Когда действуют продолжительное время, то есть если у тебя мимолётный секс с рыбаком, один день полакомишься рыбой и баста. А если выходишь за рыбака замуж, рыба обеспечена считай на всю жизнь. Выше названные качества, как правило, приносят максимальную выгоду в контексте долговременных отношений. Но эти выгоды не единственные, что предлагается нам в меню. В свою эволюционную приспособленность Женщины могут повысить, если выберут партнёра, потенциально предлагающего косвенные выгоды приспособленности. Это преимущество генетического характера, и женщина может дать их своему потомству просто в силу того, что предпочла связь с партнёром, чьи гены обеспечат ей здоровых, жизнеспособных отпрысков. И если уж привалило счастье, так во всём. Мужчины, которые с наибольшей вероятностью дадут нам эти выгоды, и есть Те самые, кто и так максимально привлекателен в наших глазах. Всё верно. Представьте статного, широкоплечего здоровяка с квадратной челюстью из тех, что стаями гужуются в спортзалах. Знаете, они действительно честно и добросовестно служат делу эволюции. Они созданы вам в помощь, чтобы вы смогли добыть для своего потомства качественные гены. Ха, а вы-то думали, что просто легкомысленны? Понимаю. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это не так. Видите ли, на самом деле ничего такого врождённо сексуального и желанного в сексуальных и желанных мужчинах нет. Это нам они представляются такими, потому что наш мозг считает их качества полезными. От вида высокого красавца с симметричными чертами лица и низким глубоким тембром который держится с горделивой уверенностью и красуется перед нами, хотя и несколько развязно, у нас в мозге взрываются разноцветные фейерверки, вызывая приятное чувство. Ибо качества этого неотразимого мужчины прозрачно намекают: он здоров, хорошо развит физически, благодаря чему беременность от него пройдёт благополучней и увенчается здоровыми отпрысками. Собственно, это и есть Те не многие качества, которых достаточно для формирования предпочтений в выборе партнёра. Наш мозг унаследовал склонность воспринимать сексуальных мужчин таковыми, потому что далёкие прапрабабушки, руководствуясь этими же предпочтениями, сумели передать свои гены достаточному числу своих жизнеспособных потомков, чтобы мы в конце этой непрерывавшейся цепочки появились на свет и дожили до нынешнего времени. Словом, сексуальность обитает в мозге смотрящего. А мозг особо настроен подмечать эти качества, когда в крови бушует эстроген. И это возвращает нас к разговору о фертильности. Периовуляторная фаза цикла знаменует возможность зачатия. И в эволюционном смысле для женщин было бы весьма полезно, чтобы в это самое время у них усиливалось предпочтение сексуально привлекательных мужчин. Сексуальные мужчины, значит, хорошие гены. Это о косвенных выгодах приспособленности, а хорошие гены, в свою очередь, означают здоровое потомство. К тому же, если родятся мальчики, вдобавок к крепкому здоровью, они получат верный шанс вырасти в сексуально привлекательных мужчин, что обеспечит им, как мы знаем, репродуктивное преимущество, потому что они пробуждают желание, а женщинам это нравится. Исследовательно, совершенно разумно предположить, что в период готовности к зачатию женским предпочтениям относительно партнера для интимных отношений следовало бы сместиться в сторону такого приоритета, как сексуальность, в противовес изрядному числу других выгод, какие смог бы предложить в этот момент мужчина. Благодаря этому для женщины повышается вероятность заполучить хорошие гены способствующие выживанию и репродукции в отдельно взятой генетической родословной в период готовности к зачатию. Научным исследованиям, проводившимся более 20 лет, удалось найти подтверждение такой теории, которая получила название гипотезы об овуляторном сдвиге в влиянии овуляции на выбор мужчин с лучшими генами. Другие исследования не выявили такого эффекта. На фоне высокой фертильности У женщины обостряется чуткость к маркерам хороших генов, и обладающие ими мужские особи представляются ей в это время более сексуальными и привлекательными. Например, на фоне высокой фертильности женщины предпочитают запахи мужчин с симметричными чертами лица, причём занимающих доминирующее положение в сообществе. Также они выбирают более маскулинные лица, глубокие низкие голоса, И в целом находят социально доминирующих, уверенных в себе особей мужского пола более привлекательными, чем им представляется в другие периоды цикла, когда зачатие невозможно. Особо строгое исследование на ту же тему обнаружило, что предпочтительность партнёров с явным маскулинными чертами лица, а это маркер тестостерона, согласуется у женщин с колебанием уровня их полового гормона на протяжении цикла. эстроген любит тестостерон. И хотя такого рода эффекты в целом наиболее устойчивы и выражены, когда женщины раздумывают, с кем им хотелось бы заняться сексом, то есть о партнёрах для кратковременной связи. Исследования указывают также, что женщины, чьи мужья наделены этим признаком, заявляют о большей удовлетворённости браком в период высокой фертильности по сравнению с периодом низкой, когда зачатие менее возможно. Одно очень толковое исследование имело целью выяснить, насколько женщина желает сексуального мужчину на разных стадиях цикла, и предполагало две серии лабораторного эксперимента для наблюдения. Как она общается с представителями сильного пола в период высокой фертильности и как в период низкой. Во время каждой серии женщинам предлагалось коммуницировать с мужчинами двух типов. Один самоуверенный, харизматичный, и с явными замашками плохого парня. Другой — внимательный, надежный, заботливый. По всем статьям — славный малый. Беседовать предлагалось в видеочате, с каждым по отдельности. В ходе сеанса мужчина представлялся, немного рассказывал о себе, а потом начинал расспрашивать визави. Та отвечала на вопросы, и разговор записывался, чтобы в дальнейшем авторы смогли кодифицировать кокетливость поведения испытуемой в конкретном случае. А самих участниц после сеанса просили оценить, в какой мере их заинтересовал мужчина, с которым, как они думали, они только что пообщались. На самом деле, собеседником выступал заранее записанный видеоролик с мужчиной, чтобы условия общения в разных сериях эксперимента оставались неизменными, хотя женщины об этом не знали. Видеоролик проигрывали по частям, тщательно совмещая по времени с ответами женщин, чтобы создать полное впечатление живого общения. После того, как мужчина задавал вопрос, экран перед женщиной уходил в затемнение, и она отвечала, сама того не зная, на видеокамеру. Как только она давала ответ, экран оживал и проигрывался следующий фрагмент ролика со следующим вопросом мужчины. Женщинм объяснили, что такой характер беседы призван по возможности избавить их от стеснения, когда они будут отвечать на вопросы. Психологические исследования. Наука односторонне. и не без лёгкого шулерства со стороны авторов. Как показали результаты, на фоне высокой фертильности женщины заявляли о большем интересе к плохим парням в качестве кратковременных партнёров, чем при низкой. К тому же, на фоне высокой фертильности они вели себя кокетливее с этими участниками. Причём фертильный статус женщин никак не сказывался на их интересе к плохим парням как к долговременным возлюбленным. Равно, как и на желанности для них славного парни, для любого из двух типов отношений. Какой следует вывод? При высокой фертильности женщины больше заинтересованы в интимном контакте с сексуальными мужчинами, чем при низкой, что весьма разумно с точки зрения эволюции, поскольку обеспечивает дамам доступ к высококачественным генам для своего потомства как раз в то время, когда половая связь может увенчаться зачатием. Но так ли это? Сама мысль, что в тот период цикла, когда зачатие наиболее вероятно, женщины должны стремиться к кратковременному сексу с харизматичными плохими парнями, как может показаться на первый взгляд, идёт вразрез со всем, о чём говорилось в главе 1. Как вы, вероятно, помните, одна из причин, почему женщины менее мужчин склонны к оппортунистическому половому поведению, состоит в том, что детям матерей-одиночек обычно приходится в жизни очень несладко. Почему, как вы думаете, дамы интересуются, каков размер текущего счёта потенциального избранника и насколько он мил и заботлив со своими племянниками? А потому что наши предшественницы, бравшие в расчёт подобные соображения, сумели оставить более жизнеспособное и благополучное потомство, чем те, кто не учитывал всего этого. Однако такие соображения не обязательно противоречат упомянутому исследованию с видеочатами. Оба типа предпочтений прекрасно уживаются в одной и той же женской репродуктивной психологии, потому что женщины хотят всего. Им требуется возможность выбирать в партнера мужчину, внешность которого изобилует маркерами качественных генов, и чтобы при этом он был финансово обеспечен, чадо-любив, готов заботиться о семье и да, пусть еще помогает с мытьем посуды. К сожалению, и мы с болью в душе это осознаем, Вероятность обнаружить все эти замечательные свойства в одном мужчине скорее очень мала, чем просто мала. У всей на свете живности сексуальные особи мужского пола наделены отвратительной привычкой отлынивать от обязательств. Любопытный результат в этом смысле показали эксперименты с певчими птицами. Если немного поколдовать над внешним видом самца и придать ему такую неотразимость, Чтобы не устояла ни одна самочка, типа чумовой сексуайлинг, спецвыпуск для певчих птиц. Знаете, как он отреагирует на повышенный дамский интерес. Урежет инвестиции в имеющиеся на этот момент подругу и заботы о высиживании птенцов. А если произвести обратную манипуляцию и несколько подпортить самцу нарожность, чтобы он выглядел в глазах самок менее желанным. Он восполнит утраченную сексуальность тем, что усилит родительские заботы и будет больше посвящать себя прежней подруге. С людьми такого рода процедур не проведёшь. Зато научные исследования регулярно подтверждают, что социально доминирующие мужчины с откровенно маскулинной внешностью и симметричными чертами лица склонны вести себя примерно так же. Сексуальные мужчины склонны проявлять меньше интереса к младенцам и родительским заботам, сообщают о более продолжительном интересе к возможностям интимных связей на стороне после того, как образовали пару, и о меньшей прочности отношений, чем мужчины, социально не доминирующие, с менее характерной внешностью и не совсем симметричными чертами лица. И как быть девушке, если она и того желает, и этого? Здесь мы ступаем на зыбкую, И даже немного скандальную почву. Выбор партнёра обычно требует некоторых компромиссов. Как показывают исследования, у женщин баланс выгоды и издержек при предпочтении мужчины во многом определяется тем, кто ей нужен: бойфренд, супруг, долговременный спутник или партнёр для случайного секса, лёгкой интрижки, то есть кратковременной связи. При выборе спутника для брака или долговременных отношений Женщина обычно отдаёт приоритет качествам, которые указывает, сможет ли претендент стать заботливым отцом, финансово обеспечивать семью и наравне с ней участвовать в решении общесемейных проблем, то есть прямым выгодам приспособленности. Вклад в родительские заботы со стороны мужчины повышает выживаемость детей и содействует их здоровью, психологическому благополучию и способности зарабатывать, когда они вырастут. Вот почему при выборе долгосрочного партнёра или мужа дамы прежде всего улавливают такие подсказки, как доброта, заботливость, верность, способность зарабатывать, амбиции и родительский потенциал. Однако, когда женщина отдаёт предпочтение этим качествам, ей часто приходится поступаться кое-какими особенностями партнёров в сексуальном плане, хотя их она тоже желает видеть в своём избраннике. Тем не менее, выбор в пользу долговременного спутника, который желает и способен вкладываться в семью, исторически доказал себе как способ лучше и вернее всего обеспечить благополучное выживание её детей. С другой стороны, при выборе кратковременного сексуального партнёра, женщина способна к компромиссам другого рода, поскольку такие отношения по определению исключают крупный вклад в семью и детей. Дамы готовы променять все фишки, которые при выборе постоянного спутника они поставили бы на доброту, чадолюбие, заботливость, хороший заработок и покладистый характер, на более откровенную и явную сексуальность, чем та, которой им пришлось бы довольствоваться, предъявляя они к мужчине еще и требование стать верным мужем и заботливым папашей. Следовательно, выбирая случайного кратковременного партнера, она может предпочесть такие характеристики, как маскулинность, социальное доминирование, симметрия лица и тела, а также прочие качества, подсказывающие, что у этого малого качественные гены, которые будут благоприятны для успехов их отпрысков. Косвенные выгоды приспособленности. А хорошая новость в том, что пусть даже при выборе партнёра приходится идти на компромисс, женщина всё равно может добыть для своих отпрысков и те, и другие блага. Просто иногда приходится брать эти качества из двух разных источников. Это означает, что она принимает инвестиции от одного мужчины, как правило, это законный партнёр, любящий, заботливый, надёжный, а гены заимствует у другого, о чём официальный спутник обычно и не знает. И если бы женщины питали склонность к таким проделкам в бессознательной, чисто инстинктивной погоне за качественными генами для своего потомства, Какое же время подошло бы для этого лучше, чем ближайшие к овуляции дни? Что ж, сильно подозреваю, что вышеописанная концепция оскорбляет вас своей непристойностью. Полностью понимаю. И все же стоит упомянуть, что эволюция неизбежно приводит к появлению стратегии такого типа, если женщины получают от своих партнеров одновременно и прямые инвестиции ресурсов, и косвенные гены. выгоды приспособленности. И в этом нет никакой проблемы для женских особей тех видов, которые получают от спаривания только косвенные выгоды, а это, между прочим, характерно почти для всех размножающихся половым путём видов, поскольку им нет нужды переживать об инвестициях. Они им попросту не требуются. Единственное, что выбирают такие самки, подыскивая себе пару гены. А вот у видов самки, которых могут получить от половых партнёров как прямые, так и косвенные выгоды, всегда найдутся дамочки, умеющие обхитрить систему. Формально они образуют пару с достойным самцом, что открывает им доступ к его ресурсам, а половые гены для своего потомства тайком заимствуют у крутого сексопильного соседа. Мошенничество чистой воды. Стратегия двойного выбора полового партнёра. В целом сулит женщине больше пользы, чем когда и прямые, и косвенные выгоды приспособленности, она получает от одного спутника, хотя мой муж уверял бы вас, что я в этом случае исключение из правила. Я вовсе не утверждаю, что это наилучшая стратегия для большинства представительниц женского пола. Для таких проделок надо обладать немалой изворотливостью, и в целом это довольно опасное затея, поскольку если плутовку застукают, Она рискует поплатиться тем, что партнёр откажется признавать потомство, применит к ней насилие, а то и вовсе лишит её жизни. Напротив, этим я только хочу сказать, что в женскую репродуктивную психологию встроена способность прибегать к стратегии такого типа. Этот инструмент положивает в закормах нашего сознания на всякий пожарный случай. Даже самые верные и преданные жёны в период высокой фертильности не застрахованы от психологических заскоков, которые посадиствуют им, если вдруг сильно припечёт. Успешно применить подобную стратегию. Это подводит нас к тёмной стороне гипотезы об авулиторном сдвиге. Если честно, я не назвала ещё один аспект влияния фертильного статуса женщины, побуждающего её сильнее желать сексуальности в мужчине. Штука в том, что подобное предпочтение обычно Ярче всего проявляется у тех, кто уже имеет партнёра. Дамам, которые состоят в отношениях, а особенно когда их спутнику не хватает характеристик, указывающих со всей очевидностью на наличие качественных генов, свойственно проявлять явно выраженные тяготения к сексуальным мужчинам как партнёрам в те периоды цикла, когда возможно зачатие. В пользу этой общей модели предпочтений свидетельствуют почти два десятилетия исследований. Например, по сценарию одного исследования женщинам просили прослушать 9 специально подобранных отрывков из статей в журналах National Geographic и National Wildlife. Выдержки были на темы географии, заповедников и различных видов диких животных. Материал не то чтобы фривольный или с пикантными намёками. Участниц просили повторить целевые отрывки в микрофон, которым были оборудованы их наушники. Пересказанный текст учёные кодифицировали на предмет ошибок, пропущенных или промямленных слов, а также всякого бэканья, мэканья, эканья и прочего. А уловка состояла в следующем. Отрывки на тему природы женщины слушали через один наушник, а в другое ухо с такой же громкостью подавались отвлекающие нецелевые пассажи. Причём половину времени в них содержался откровенно игривый подтекст. Видел тебя в кампусе. Обалдеть, какая ты красивая. А остальные фразы были нейтральными. Надеюсь, ты поможешь мне нагнать этот курс. Авторы исследования учитывали также статус фертильности участниц. Находились ли те во время эксперимента в том периоде цикла, когда зачатие возможно и повышен уровень эстрогена? Или их фертильность, а также уровень эстрогена были относительно низкими и препятствовали зачатию? В полном соответствии с тезисом, что женская репродуктивная психология восприимчива к сигналам, которые намекают на возможность применить стратегию двойного выбора партнёра, если это не чуждо натуре. Участницы эксперимента, имевшие постоянного спутника, оказались восприимчиве к нецелевым пассажам с игривым подтекстом, находясь на стадии высокой фертильности. А вот у одиноких дам такого эффекта не наблюдалось. Другое исследование на аналогичную тему установило, что имеющие постоянного спутника женщины, и особенно если это мужчина с менее привлекательной внешностью и генами, плохо совместимыми с её собственными, по их словам, больше фантазируют на тему близости с посторонним партнёром и испытывают больше сексуального влечения к нему, находясь на стадии высокой фертильности по сравнению с периодами низкой. В целом, эта работа позволяет думать, что на фоне высокой фертильности у дам, имеющих партнёра, могут проявляться психологические сдвиги, благоприятствующие реализации стратегии двойного выбора в периоды цикла, когда зачатие возможно. Хотя большинство этой стратегией не пользуется. Исследование предполагает, что женская репродуктивная психология специально сформировалась подобным образом, чтобы этот способ определения полового партнёра, если дама решит к нему прибегнуть, обещала ее детям более качественные гены, чем те, которые она может получить от законного спутника. В свете этих эффектов едва ли стоит удивляться, что женщины, чьи партнеры или мужья откровенно сексуальны, склонны подозрительнее относиться к особым с овуляцией. Как показывают исследования, дамы с неохотой позволяют своим партнерам общаться с овулирующими женщинами и испытывают больше недоверия по отношению к ним чем к ним же, но на стадии не способствующей зачатию. Причём всё это бессознательно, поскольку реально женщина не может знать, какой у соперницы в этот момент фертильный статус. Вы просто видите даму, находящуюся на стадии высокой фертильности, и что-то заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке, когда она общается с вашим спутником. Возможно, ваш радар улавливает те же сигналы, которые поймал и ваш мужчина. И это подводит нас к ещё одной классной особенности эстрогена, о которой вы могли не знать. Благодаря нашим гормонам в период высокой фертильности мы выглядим, звучим и пахнем сексуальнее, чем в период низкой фертильности. Овуляция под завесой тайны. Факт или выдумка? Долгое время считалось, что фертильный статус женщины в разные фазы цикла вообще мало что значит. если дело не касается зачатия. Объясняется это тем, что большинство дам, если их непосредственно не осведомили о колебаниях в месячном цикле, даже не знают, что это происходит. В общем смысле, женщины не оповещают мир о своем фертильном статусе броскими переменами во внешнем облике, а-ля неимоверно набухшие гениталии самок-бабуинок, и течки, как у собак и кошек, у них не предусмотрено. И хотя многие среди наших млекопитающих одноклассниц Занимаются сексом только в те периоды цикла, когда возможно зачатие? Мы, женщины, имеем половые контакты во всякие дни цикла. В силу названных причин, наряду с тем, что большинство из нас поставило бы в большой тупик просьба указать текущую стадию собственного цикла, фертильный статус женщины долгое время считался тайной, покрытой мраком. Но как показывают последние 20 лет, Это представление более или менее правдоподобное на первый взгляд, как, например, видимое вращение солнца вокруг земли, на самом деле не соответствует истине. Да, женский организм не афиширует овуляцию так же откровенно, как это наблюдается у самок бабуина. Но представители обоих человеческих полов способны улавливать еле различимые намёки на перемены в организме женщины, благодаря которым на каждой стадии цикла Она воспринимается окружающими по-разному. Пожалуй, самое известное и обсуждаемое исследование этого феномена провёл психолог Джеффри Миллер, известный тем, что во имя науки готов взбаламутить болото общепринятых истин. С группой соратников он решил выяснить, возможно ли, что мужчины считают более желанными женщин в фазе высокой фертильности, причём на вольном, так сказать, выгоне и в естественных условиях. Для этого учёные перенесли свою лабораторию в самое неожиданное и меньше всего соответствующее науке место Streptiz Club. Пожалуйста, не спешите с укореженными вздохами из-за одного только упоминания о подобном эксперименте. Лучше выслушайте. По сути, Streptiz Club открывает исследователю любопытную возможность реально проверить, влияет ли фертильный статус женщин на их привлекательность в глазах противоположного пола. И если да, то узнать, как мужчины оценивают её, причём количественно и по собственному желанию, то есть без принуждения. Дело в том, что здесь мужчины без подсказок или наводящих вопросов со стороны испытателя естественным образом обозначают интерес к той или иной танцовщице размером чаевых. Представители сильного пола склонны оставлять больше денег приглянувшимся девушкам. И это позволяет проверить Действительно ли они считают женщин с высокой фертильностью более желанными путём сопоставления сумм вознаграждения, которые получают выступающие, будучи на разных стадиях своего цикла? Можно как угодно относиться к заведениям подобного сорта и что угодно думать об их посетителях, однако это весьма остроумный и толковый метод сбора данных. Для проверки своей гипотезы Исследователи предложили танцовщицам в течение 2 месяцев фиксировать размер чеевых. Причём у половины девушек цикл протекал естественно, а остальные принимали противозачаточные пилюли, которые препятствуют овуляции, поддерживая уровень гормонов относительно стабильным на протяжении всего цикла. Кроме того, женщин просили сообщать, когда у них начинаются и заканчиваются менструации, что позволяло исследователям определять на какой стадии цикла артистки находятся в тот или иной день. Как показали результаты, в близкие к овуляции дни танцовщицы зарабатывали примерно 70 долларов за час. Зато во время регул их гонорар не превышал 35 долларов за час. В остальные дни, когда их фертильность или нарастала, или убывала, чаевые составляли около 50 долларов за час. Те, кто принимал гормональные контрацептивы, в среднем получали 37 долларов за час. Причём в их доходах отсутствовали взлёты и падения, выявленные в размере чаевых у остальных. Это исследование не идеально, но оно стало одним из первых, проверивших и подтвердивших, что для мужчин женщины на стадии высокой фертильности более сексуально привлекательны и желанны, чем в остальные дни цикла. В дальнейшем эта общая гипотеза была доказана в целом ряде других экспериментов, более масштабных и методологически строгих. Например, в ходе одного 200 мужчинам показывали видеоклипы с силуэтами танцующих и прогуливающихся женщин в стадиях высокой и низкой фертильности и просили оценить их с точки зрения сексуальной привлекательности. Выяснилось, что по мнению мужчин, в фазе высокой фертильности Женщины производят намного более сексуальные телодвижения. Как обнаружили исследователи, представители обоих полов находят более привлекательными лица женщин на фотографиях, сделанных в фертильный период цикла, чем те же лица, снятые на нефертильной стадии. Аналогичный эффект выявлен при прослушивании аудиозаписей. Женские голоса в фазу высокой фертильности оказались привлекательнее для мужского слуха, чем во вторую фазу. Как установили другие учёные, эстроген не просто связан с сексуальной привлекательностью женщины в глазах мужчин. Под его влиянием дамы приобретают более женственный и здоровый вид. Ещё одна группа экспериментаторов установила, что в дни цикла, когда доминирует прогестерон, лица и голоса женщин воспринимаются менее привлекательными, чем в дни преобладания эстрогена. В совокупности перечисленные исследования позволяют предположить, Что женщины выглядят для мужчин сексуальнее и желаннее в те дни цикла, когда возможно зачатие. И это просто классно, ведь многие из нас даже не в курсе, что с нами происходят такие любопытные метаморфозы. Однако есть, на мой взгляд, эксперименты покруче, тоже на тему влияния фертильного статуса дамы на её привлекательность в глазах мужчин. Но в его ходе изучались сигналы, передаваемые посредством запахов. Так вот, Выяснили, что на стадии высокой фертильности женщины для мужчин пахнут приятнее и сексуальнее, чем в остальное время цикла. В ходе нескольких исследований было установлено, что естественные запахи женского тела, собранные на стадии высокой фертильности. Такой материал обычно получают с футболок, которые участницы носили в соответствующие дни цикла. Оцениваются мужчинами как более желанные и соблазнительные. чем те, что получены в лютеиновой фазе. Подобной взаимосвязи между приятностью запаха и стадией цикла не наблюдается у женщин, предохраняющихся пилюлями, и, следовательно, не испытывающих циклических выбросов эстрогена. Другими изысканиями установлено, что запахи вагинальных секретов у дам во время высокой фертильности воспринимаются как менее насыщенные и более приятные. По сравнению с теми, что получены на стадии низкой фертильности. Кроме того, когда мужчины нюхали футболки, которые испытуемые носили в близкие к овуляции дни цикла, у них повышался уровень тестостерона. А если это была одежда женщин, находившихся в лютеиновой фазе цикла, уровень тестостерона у них наоборот снижался. Особый интерес представляет исследование, авторы которого решили выяснить Повлияет ли на выделение у мужчин половых гормонов и гормонов стресса в дыхании запахов, полученных из женских подмышек и вульф? К вашему сведению, это официально принятый термин для обозначения наружных половых органов женщины. Пусть большинство из нас привычно называют все наше женское хозяйство вагиной, влагалищем, возможно, из-за того, что слово «вульфа» неблагозвучно. Строго говоря, анатомически это некорректно. Вагина влагалище. Это трубчатое образование, куда захаживают пенисы и откуда появляются дети. А всё, что вокруг это вульва. Если вы способны создать петицию, призывающую изменить название этой замечательной части женского тела, я в первых рядах подпишу её. А пока этого не случилось, придётся довольствоваться термином вульва. Viva la vulva. Вернёмся к исследованию связи между выделением гормонов и вдыханием запахов. В седьмой главе мы, среди прочего, поговорим о том, что гормоны стресса выделяются, когда происходит нечто значимое, неважно, плохое или хорошее. Основываясь на результатах исследований, показавших, что у мужчин вдыхание запаха футболок, которые носили женщины с овуляцией, вызывает выброс тестостерона, эта группа ученых выдвинула гипотезу, что аналогичных результатов следует ожидать Если мужчины будут вдыхать запахи с других участков женского тела, содержащих сопоставимое число продуцирующих пахучий секрет желёз. Отсюда и выбор вульвы как источника запахов. В вульве располагается столько же желёз, продуцирующих эти секреты, сколько и в подмышках. А учитывая их телесную географию, ризонно предположить, что выделяемые этими частями тела запахи несут информацию о фертильном статусе женщины. Сам факт, что конкретная часть тела транслирует сигналы о статусе фертильности, мог бы вероятно нести потенциальную выгоду для женской особи в виде дополнительного стимула для её самца выработать высококачественный эякулят, как это происходит у некоторых видов млекопитающих, например, индийской летучей лисицы. Если вы впервые слышите об этом, вероятно, подобная идея вам кажется дичью. Но я достаточно долго занимаюсь наукой и уверяю, что истина, особенно в сфере эволюционной биологии, гораздо более странна и интересна, чем вымысел. Но я отвлеклась. Учёные решили сравнить реакцию мужских гормонов на запахи женских подмышек и вульв в стадиях высокой и низкой фертильности. Для чего попросили участников эксперимента предоставить образцы ароматов того и другого в периэвуляторный период, когда зачатие возможно. И на поздней стадии цикла, когда зачатие невозможно. Вы спросите, как они их добыли? А очень просто. Экспериментаторы попросили женщин на ночь приклеить к подмышке ватный диск и в течение 8 часов носить неароматизированную ежедневную прокладку. И проделать это нужно было один раз в фазе высокой фертильности цикла, а второй в фазе низкой. Получив все образцы, Исследователи просто помещали их в резервуар небулайзера компрессорного ингалятора, а испытуемые потом вдыхали женские запахи. Причём предлагалось оценить то запах от материала женщин-доноров, то запах чистой неиспользованной неароматизированной прокладки. Как показали результаты, образцы запахов, предоставленные женщинами в фазе высокой фертильности, повышали у мужчин уровень половых гормонов и гормонов стресса. Причём наибольший эффект отмечался при вдыхании запахов вульвы. По словам участников, женские ароматы, полученные в фазе высокой фертильности, вызывали у них больше желания заняться сексом, чем ароматы, полученные от женщин во второй фазе. Аналогичный результат обнаружили и другие исследователи. Вдыхание запахов футболок, которые носили дамы в фазе высокой фертильности, вызывало у мужчин самопроизвольные мысли о сексе. можно подумать, их надо стимулировать к этому. И ещё обнаружилось, что при общении с привлекательной исследовательницей, когда она находилась в фазе высокой фертильности своего цикла, у участников сильнее проявлялись признаки поведенческой мимикрии, инстинктивные перемены в поведении, когда мы хотим вызвать ответную симпатию понравившегося человека, чем в дни, когда в её цикле наступала литеиновая фаза. И что Так ли уж скрыта от мира наша овуляция? По всей видимости, нет. Исследования говорят, что женщинам свойственно выглядеть соблазнительнее и желанее всего для мужчин, когда в их ежемесячном цикле наступает фаза высокой фертильности, для которой характерен повышенный уровень эстрогена в сравнении с прогестероном. Вероятно, в ходе эволюции у мужчин развилось особое чутьё на едва различимые сигналы, свидетельствующие о фертильном статусе женщин. Потому что их предки, которые улавливали эти сигналы и испытывали сексуальное влечение к излучающим их особям, должны были передать эту способность большему числу потомков, чем мужчины, лишённые умения воспринимать женские сигналы о готовности к зачатию или те, кто умел распознавать их, но оставался к ним равнодушен. Правда, всё ещё отсутствует окончательное суждение на предмет того, достаточно ли сильны эти сигналы чтобы служить диагностическим признаком фертильного статуса женщины, применительно к выбору пары в реальной жизни. И хотя связь между повышенной привлекательностью женщины и её фертильностью была и остаётся неосознанной, нам по большому счёту незачем осознавать её, ибо она и так делает своё дело. Желанность женщины в глазах мужчины мотивирует к сексу, а ничего другого для передачи генов не требуется. Разум и осознанность здесь без надобности. Пока мы не углубились в дебри. Итак, фаза вашего цикла определяет, в какой версии себя вы в этот момент находитесь. Однако её характерные особенности, в отличие от других вариантов вашей личности, варьируют у каждой женщины, проявляясь по-своему. Как предполагают исследования, у большинства их высокофертильная под знаком доминирования эстрогена версия Как правило, сексуальнее, кокетливее и восприимчивее к присутствию в зоне видимости темпераментных мужчин, чем их я, но под знаком прогестерона. Однако сам факт, что так утверждает наука, вовсе не означает, что это справедливо лично для вас. Понаблюдайте за собой на протяжении двух-трёх циклов и посмотрите, действительно ли самоощущение основывается на той версии вашего я, формировать которую помогают ваши гормоны. У некоторых дам их «я» в эстроген-доминантную половину цикла, особенно в близкие к овуляции дни, когда уровень эстрогена резко подскакивает, пышет жизнерадостностью и энергией. Другие в этой версии себя чуть что сразу теряются, смущаются, а то и психуют. Только вы можете сказать, как на вас воздействуют половые гормоны. Дальше вы узнаете, какое самочувствие они формируют у вас. И если некоторые собственные черты вам решительно не по вкусу, то сможете изменить их. Многочисленные исследования доказали, что намного легче трансформировать своё поведение в желаемую сторону, когда отдаёшь отчёт в своих неприглядных поведенческих наклонностях. А если это не работает, на такой случай в нашем распоряжении имеются противозачаточные пилюли. И они, как вы узнаете, меняют гормоны, создавая совсем другую версию вашего я, напрочь лишённую всей гаммы психологических, физиологических и поведенческих перемен, которые происходят в фазе высокой фертильности.